Счастливые итоги. Мы благополучно прибыли в Ленинград, после чего Люба настояла на немедленной продаже мотоцикла, дабы на вырученные деньги купить телевизор. Я приналёк на учебники и в скором времени сдал экстерном за весь курс техникум. Получив диплом, я позвонил своему талантливому брату который поздравил меня с успехом и пригласил к себе в гости вместе с молодой женой. Меня Виктор сперва не узнал в лицо, но когда я поведал ему об Эм-Ро, он сказал, что он лично не пошел бы на такой эксперимент, ибо побочное действие эликсира снизило бы уровень его маститости и могло бы даже вызвать неудовольствие начальства. А Любежон отозвался весьма положительно и одобрил мой выбор. Люби тоже очень понравился мой брат и интеллигентная атмосфера царящая в его отдельной квартире. Вскоре мы с Любой навсегда переехали в Рожденьевск-Прощалинск, где родители мои выделили нам две комнаты. В комнате моего детства я с величайшей осторожностью снял со стен слои обоев, Наросшие за долгие годы на 848 изображениях «Люби меня» и реставрированные стены предстали в своем историческом виде. Но теперь, кроме 848 портретов, в этой комнате живет и та, а встреча, с которой я мечтал, глядя в детстве на эти самые портреты. Официальную свадьбу мы справили именно в этой комнате. Кроме родителей на семейном празднике присутствовало много соседей с нашей улицы и все они остались довольны и угощением и внешним видом невест в довершение торжества пришла поздравительная телеграмма от брата которую я зачитал гостям и родителям она гласила поздравляю надетьем успромятая зпт желаю дальнейших свершений успехов Течка. Абзац. Поскольку и рациональность метаболических алгоритмов, и синусоидность физиотерапевтических диэлектриков требуют локализации компродорских изотерм ЗПТ. Присылаю 100 руб. с свадебные расходы. Течка. Твой высокообразованный брат. Теперь эта телеграмма в красивые позолоченные рамки висит на стене рядом с моим портретом. Об этом позаботилась Люба. После зачтения телеграммы поднял с моей отец и со слезами радости на глазах произнёс тост в честь новобрачных. Он горячо поздравил меня с тем, что теперь я избавился от своих не и стал достойным членом семьи, чем глубоко обрадовал родителей. Но этим не кончились события этого знаменательного дня. Когда после танцев под радиолу гости разошлись по домам, вдруг засветился экран нового телевизора, который ещё не был даже подключён к антенне. На экране показалось лицо Васи с Марса. С огорчением я увидел, что мой друг сильно постарел за эти годы. "Здорово, старый фраер", сказал Вася. "Ну как дела на свадебной хали?" — Все в порядке, носки и пятки, — бодро ответил я. — Мечты мои сбались. — Вижу, вижу, — сказал мой инопланетный друг. — Поздравляю и желаю дальнейших свершений. — Спасибо, Вася, — с волнением проговорил я. — Не за что, друг мой, не за что. — Вася, а когда ты снова покажешься? — спросил я. — Теперь уж никогда, — ответил он. И похлопав на прощание рукой, тихо скрылся с экрана. Жизнь моя в Рожденевске-Прощалинске течёт хорошо. Я теперь занимаю довольно ответственное место, и все мной вполне довольны. Мой отец больше не рассказывает своих охотничьих историй. Когда я подробно изложил ему свою жизнь, то ее действительные события произвели на него такое впечатление, что он перестал лгать. Теперь никто не считает меня человеком с питью не, и мою находчивость и деловитость ставят в пример другим. Что касается дел семейных, то с Любой мы живем очень дружно, душа в душу, и между нами не было еще ни одной ссоры. Изредка по ночам, когда в доме все спят, а мне не спится, меня охватывает нелепая грусть по моему бестолковому прошлому. Не зажигая света, я тихо встаю с постели и сажусь перед выключенным телевизором. Но на экране ничего не появляется. 1966 год. Конец книги. Март 2005 года. Звукорежиссёр Людмила Калерзнева читал Вячеслав Герасимов.